Книга третья. Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знаменами. Так издревле возили новогородцы тела убитых вождей своих. Безмолвие мужей и старцев в Великом Граде было ужаснее вопля жен малодушных. Скоро посадница ободрилась и велела отпереть врата московские. Беглецы не смели явиться народу и скрывались в домах. Колесница медленно приближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив глаза в землю, с горестью, но без стыда, люди житые и воины чужеземные. Кровь запеклась на их оружии. Обломанные щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных ударов неприятельских. Под сенью знамен над телом вождя, сидел Михаил храбрый, бледный, окровавленный. Ветер развивал его черные волосы, и томная глава склонялась к ко груди. Колесница остановилась на Великой площади. Граждане обнимали воинов. Слезы текли из глаз их. Марфа подала руку Михаилу с видом сердечного дружелюбия. Он не мог идти. Чиновники взнесли его на железные ступени Вадимова места. Посадница открыла тело убитого Мирослава. На бледном лице его изображалось вечное спокойствие смерти. Счастливый «Юноша!» — произнесла она тихим голосом и спешила внимать храброму Михаилу. Ксения обливала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери, «Будь покойна, я дочь твоя».